Голова 344. Перед тобой. От потрясения у Цанему даже загудело в ушах. Сказано отшельником Цанью слишком удивительно и невероятно. Маленькая нефритовая столица, небесный святой культ и зал императоров людей на самом деле происходили из одной эпохи, и они были созданы людьми, которые пришли из одного и того же места. Три священные обители на самом деле были фрагментами одного и того же. Санемо обернулся посмотреть на старейшину. Выражение лица старика было нормальным, без каких-либо колебаний. Слов отшельника от как будто недостаточно для того, чтобы его сердце дрогнуло, или, скорее всего, он уже знал о связи между тремя священными обителями, поэтому сказанное и не смогло на него повлиять. Однако старые желая мастер Дао были в шоке. Очевидно, что два предыдущих лидера двух больших священных обителей не знали этой истории, Происхождение этих двух обителей было ещё более древним, но не вся история была записана. Отшельник Цынью отвёл взгляд от старейшины и посмотрел на Цыньму. «Похоже, император людей не рассказывал тебе никакой внутренней информации. Ты также не был в зале императора людей. Молодой император людей, тебе стоит отправиться туда. Там ты узнаешь много секретов». «А мог бы бессмертный сын рассказать подробней?» — громко спросил юноша. Отшельник Цэн Ю посмотрел на Старейшину, выражение которого походило на старый колодец, и улыбнулся. «Если ты молчишь, значит, не против. Ну, раз так, тогда я вмешаюсь в ваши дела, хотя это и не моё дело. Император людей, следуй за мной!» Он спустился с горы, а Цэн Ю последовал за ним. Старейшина также тихо следовал за ними. Сюн Си на мгновение замешкалась, затем оттянула назад Сюн Цэр и покачала головой. «Мы не должны вмешиваться в дела Средиземья». Сионца Эр не могла этого понять, но у Сион Сью были свои собственные заботы. Вопросы Дворца Истинных Небес уже причиняли ей головную боль, но вопросы Средиземья были ещё более ужасающими. Она чувствовала, что некоторые секреты лучше не знать. Старый мастер Дау и Жулай посмотрели друг на друга. Мастер Дау улыбнулся. «Мы уже свободны от нашего бремени и стали бессмертными маленькой нефритовой столицей». «Нам больше не нужно знать секретов и портить себе настроение». Жилай взглянул на него и сказал, «Ты видел, что записано в золотой книге в методе соединения Божественного моста? Сердце Другодау не дрогнуло?» «Ну и что?» – неторопливо ответил мастер Дау. «Где сейчас человек, который создал метод соединения Божественного моста?» Услышанное шеломило Жилай, и он громко рассмеялся. Он тоже не планировал следовать за ними. «Все предыдущие императоры людей потерпели неудачу, так что нет необходимости присоединяться к веселью». Что касается Целине, он также не последовал за ними. Он растянулся в сторонке на траве и начал граммоподобно храпеть. «Ты будешь съеден», — прошептала зверю на ушко Сюнце-Эр. Целин поднял морду и осторожно огляделся. Увидев, что циньму нет рядом, он сказал маленькой девочке. «Я буду тренироваться после того, как вздремну». И Сён Цэр и правда ему поверила. Паренёк последовал за отшельником Цэн по длинному верёвочному мосту и прошёл мимо нескольких небесных гор, пока не подошёл к одной из них. Отшельник привёл их на вершину горы через чрезвычайно древний зал. Он, казалось, не восстанавливался много лет и был немного ветхим, стены были сломаны, и не было многих столбов, которые поддерживали потолок. Их уничтожили в огне войны. Огромный зал назывался «Залом исторических записей», Горизонтальная запись на доске была немного размыта, но Цаньмо сразу понял, что человек, написавший эти три слова, имел чрезвычайно высокие достижения в каллиграфии и живописи. Слова «Зал исторических записей» таили в себе глубокий исторический смысл, заставляя читающего ощутить множество перевоплощений прошлого. В эпоху императора-основателя зал исторических записей был известным местом. Отшельник Цанью зашагал под залу, но там не было книг. Остались только ряды древних книжных полок, и интерьер помещения, в котором они находились, имел круглую форму, а сам он был очень просторным. Цанимо видел многочисленные полки на круглых стенах, так что любой, кто хотел их прочитать, должен был немного пройтись. Однако жаль, что все книги пропали. Многие книги в этом месте были уничтожены в огне войны, оставшиеся перемещены в другие залы для их сохранения. Группа бессмертных, которая основала маленькую нефритовую столицу, Сначала планировалось снести зал исторических записей, но в конце концов они сочли значимым оставить его. Проходя мимо рядов пустых книжных полок, лаская их рукой, говорил Цинью. Последовав за ним, парень удивился. От стены исходила гравитационная сила, которая, притянув его тело к себе, позволила ему свободно ходить по ней. Те бессмертные, которые основали маленькую нефритовую столицу, отвечали за запись истории в эпоху императора-основателя. Не только в ту эпоху, но и задолго до неё, благодаря тому, что они записывают всё, мы можем видеть провалы в истории и знать опасности, которые приходят с ними. Вот почему, когда эпоха императора-основателя каналов забытие, они вышли из золоых исторических записей, чтобы найти маленькую нефритовую столицу, эту священную землю. Маленькая нефритовая столица находится далеко от мира смертных и не участвует в мирских делах. Мы только тихо плывём за пределы мира смертных чтобы зафиксировать процветание и упадок мира. Знает ли император людей, где в эпоху императора-основатель располагался зал исторических записей?» Циньему покачал головой. Отшельник Цинью подошёл к упалообразной крыше, головой, обращённой к земле, и ногами, двигающимися по крыше. «В таком случае, знает ли император людей значение нефритовой столицы?» «Это столица, в которой живёт небесный император», — ответил Циньему. Отшельник Цинью вздохнул. Это верно. Столица, где живёт небесный император. Нефритовая столица – небесные облака. Имя маленькая нефритовая столица использована для того, чтобы чувствовать столицу, в которой пребывает небесный император. Все истории, записанные в зале исторических записей, на самом деле были для небесного императора. Сердце с нему ёкнуло. С туманным взглядом, уставившись на старика, он пробормотал. «Маленькая нефритовая столица из нефритовой столицы?» «Правильно». «Маленькая нефритовая столица из нефритовой столицы». Отшельник Цэн отвернулся от него посмотреть на старейшину. «Маленькая нефритовая столица происходит из столицы эпохи императора-основателя нефритовой столицы. Озел императоров людей тоже оттуда, а также гора Святого Пришествия. Все они — фрагменты нефритовой столицы. Те, кто создал три больших священных обители — Независимо от того, были ли они бессмертными маленькой нефритовой столицы, императором людей первого поколения, зала императоров-людей или святым дровосеком небесного святого культа, все они были из нефритовой столицы эпохи императора-основателя. Глаза старейшины сверкнули. «Так как мы все из одного теста, почему бы маленькой нефритовой столице не протянуть руку помощи?» Император людей Цейн также является владыкой небесного святого культа, основываясь на чувствах и издревомыслия, «Ваша маленькая нефритовая столица должна поддержать нас всеми возможными способами!» Отшельник Цинью спустился с куплообразной крыши и покачал головой. «Старый император людей, твои великолепные стремления трудно искоренить. Ты всё ещё прямо поглощаешь древние знания, но не усваиваешь их. Я и правда хочу показать тебе историю, записанную в маленькой нефритовой столице. Я правда хочу показать тебе жестокость этого и сокрушить все твои убеждения». «Увидеть, как ты ползешь по полу и беспомощно плачешь, видеть, как ты опустошён и лишён жизни!» Старик испустил дрожащий, успокаивающий вздох, затем равнодушно добавил. «Но мне не нужно этого делать. Ведь достаточно показать тебя всего лишь несколько каменных статуй, и ты рухнешь». Он вышел из зала исторических записей и посмотрел на небесную гору неподалёку. Санимой и старейшина также покинули зал бок о бок. Облака над небесной горой вдали поднимались по спирали, а небесные лучи напоминали собой радужные ленты, окружающие величественные каменные статуи, статуи излучали разнообразную ауру, а какие небесные руки сотворили их было загадкой. Отшельник цен спустился с небесной горы и направился в сторону верёвочного моста. Подойдя к небесной горе с каменными статуями, уголки глаз Ценемо внезапно дёрнулись, он увидел каменную статую дровосека с топором в руке. Извоение было очень высоким, будто человек был великаном, Хотя дровосек был и высечен из камня, он казался живым, будучи больше похожим не на скульптуру, а на окаменевшего настоящего человека. «Это святой, которому поклоняется небесный святой культ, дровосек, который передал свой путь на скале». Отшельник Цанью посмотрел на каменную статую дровосека. Передав своё наследие, свой путь другому, его воля сломалась, и он пришёл в маленькую нефритовую столицу. Затем он решил превратить себя в каменную статую. Видишь, куда направлен его взгляд? Сердце за нему содрогнулось. Он прокрепел. «Великие руины!» Он смотрит в сторону великих руин. Когда-то это была его родина, но прямо на его глазах она стала бесплодной землей. Он не мог ничего не сделать, не изменить. Слова от Сен-Ю били словно ножи в сердце за нему. Обычные слова человека были как самое ужасающее божественное искусство которое могло разрушить его волю. Все предыдущие владыки твоего небесного святого кольта были выдающимися, но какие из их достижений превосходят достижения дровосека? И что с того, что он твой святой? Разве он не расстроился до такой степени, что решил стать каменной статуей в маленькой нефритовой столице? Он подошёл ко второй каменной статуе, на которой был запечатлён учёный. Взгляд мужчины оплакивал состояние вселенной и жалёл судьбу человечества, а сам он держал в руке свиток, Но, несмотря на то, что тот был развернут, он не смотрел на него, учёный тоже смотрел на великие руины. Это один из бессмертных, основавших маленькую нефритовую столицу. Он был одним из историков, ответственных за зал исторических записей в эпоху императора-основателя. Отшельник Цинью подошёл к третьей каменной статуе. Это тоже историк из зала исторических записей, точнее два, мужчина и женщина. Пройдя мимо тех статуй, он подошёл к одной очень большой высокой... Статуя изображила мужчину с необычной харизмой и героической аурой. Руки мужчины касались рукояти вотнутого в землю меча, а его взгляд был направлен вдаль, как и у всех остальных, в сторону великих руин. Какими бы доблестными или свирепыми они ни были, их великолепные устремления были сокрушены, а родина превратилась в руины. Отшельник Цин поднял голову и серьёзным выражением лица продолжил. «Мужчина перед вами в древнюю эпоху, когда эпоха императора-основателя подошла к концу», Изо всех сел пытался спасти мир, но даже он, тот, кто боролся за выживание всей человеческой расы на пике её могущества, потерял свой дух, в итоге превратившись здесь в статую. «Старый император людей, разве в твоём зале императора людей среди трупов прошлых императоров людей нет пропавших? Так вот, он находится прямо здесь». Выражение лица Цанью стало печальным, когда он прошептал «Прямо перед тобой». Старейшный деревни был невероятно тронут, он поднял голову, чтобы посмотреть на необыкновенную величественную каменную статую. Основатель зала императора людей, первый император людей, тот, кто спас множество больших и малых сект, сохранив их для будущих цивилизаций, человек, которого почитали все секты как император людской расы. Но даже эта легенда в конце концов потеряла свой смысл к существованию, он превратился в каменную статую в маленькой нефритовой столице. Грохот, даже рокот послышался из сердца старейшины. Это был звук его рушащейся настойчивости и уверенности. Старик не думал, что этот день когда-нибудь настанет. Все его упрямость, настойчивость и убеждения внезапно рухнули, превратив обратно в беспомощного старика с отсечёнными конечностями. Он хотел бороться, но у него не было рук, чтобы схватиться за что-либо. Он хотел встать, но у него не было ног, на которые можно было опереться. Он мог только извиваться на земле. Старик вернулся к своему прошлому состоянию. Только после того, как Цанему пришёл в деревню Ценлау, он медленно избавился от тех беспомощностей отчаяния, однако в момент, когда бог в его сердце рухнул, его бросило обратно в то болото страданий. Глаза старика затуманились, он хотел и протянуть руки, чтобы схватить что-то, но не мог ни за что схватиться. Валяясь на земле, он хотел встать, но не мог. Цанему обнялся до Власова и беспомощного старика. «Мэр, Умоляя, сказал старый император людей. «Давай вернёмся в деревню Ценлау. Давай вернёмся. Давай больше никогда не уходить оттуда. Верни мне печать император людей. Верни её мне. Я не могу позволить тебя пойти по моим стопам. Я должен нести её особой в могилу. Ты не справишься с этой ответственностью».